Часть вторая. Странная находка. Лизиной мамы, на счастье, не было дома. Сегодня она допоздна работала в парикмахерской, а потом обещала постричь на дому несколько постоянных клиенток. Это обстоятельство лишь отдаляло сложное объяснение с ней, но зато помогло выиграть время и выстроить план защиты. Престарелый пес, гордо подняв вихрастую седую морду, вышагивал рядом с новыми подружками. Видно, ему нравилось быть хозяйской собакой, Охотно и радостно он проскользнул в Лизин подъезд. «Смотри-ка, молодец, не испугался дома», — одобрительно потрепала его по вихрам Надя. «А мог? Дома-то разве страшно?» — рассмеялась Лиза. «Для бродячей собаки все может быть страшно. Неизвестно, как она раньше жила и чего натерпелась. У меня была собака, которая боялась электрического света. Да жути, представляешь? При ней даже руку нельзя было протянуть к выключателю». Она считала, день и ночь наступают, когда решат небесные светила, а все остальное — зло. Она чуть не падала в обморок и скулила. Мы долго ее приучали к лампочкам. — Надо же, бедолага. А про кого ты говоришь мы? — Волонтеры. Но тут разговор прервался. Их новый подопечный показал все свои страхи и возмущения, как только его попытались подвести к дверям лифта. Пес рухнул на пол, сраженный изуверством человеческой мысли. «Это надо же! Его, гордого и свободолюбивого, и запихать в гремящий вонючий ящик?» «В подъездах, значит, зимовало, а на лифтах еще не катался», — сделала вывод Надя. Она привычно обхватила пса, приподняла его, насколько хватило силы, и впихнула в тесную кабину лифта. «Ты на каком этаже живешь?» «На четвертом. А тебе не страшно вот так? Он же мог укусить тебя за лицо», — удивилась Лиза. «Не страшно», — рассмеялась Надя. Сейчас повторим. Но повторять не пришлось. Из лифта пес выбрался своими ногами, едва двери открылись на нужном этаже. Умненький, похвалила Надя. Давай назовем его Гай. Типа Гай Юлий Цезарь. Хорошее имя. Лиза поморщилась. Имя хорошее, но там, на Неве, я называла его Пупсиком. Пусть это имя и хуже, но для меня он Пупсик, с которым мы выбрались из ужасной передряги. Пусть будет Пупсик, согласилась Надя. Кстати, пупсика, возможно, и пристроить будет проще, чем Гая. Может, кто-то пожалеет и возьмет к себе. Хотя пупсик из тебя так себе. Староват, седой совсем и слишком бородатый. Девочки рассмеялись. А пес принюхивался и подозрительно осматривался. Его спутницы нравились ему уже заметно меньше, чем на улице. Пупсик начал подозревать, что попал в западню или влип в какую-то новую историю, которая ничем хорошим для него не закончится. Лизина квартира была не просто чистой. Она сверкала чистотой. Это было пристанище двух фей, мамы и дочери. С псом произошла невероятная метаморфоза. Как только удалось затащить его в прихожую с огромным светящимся зеркалом, бабочками на обоих и перламутровыми блестками на кафельном полу, пупсик из животного превратился в грязное страшилище. Из лохматой шерсти серо-желтого цвета, с грязными усами и заиндивелыми мохнатыми бровями выглядывали недоверчивые напуганные глаза. «Слушай, если я оставлю его у себя, мама меня убьет. Точно тебе говорю. Ты совсем не знаешь мою маму, она может. Давай отведем его куда-то в другое место. Может, на передержку? Я готова заплатить, у меня есть свои деньги». «Понимаю». Обводя испуганным взглядом кристальную чистоту квартиры, согласилась Надя. «Я почему тебя попросила об одном дне или двух? Обычно свои находки я беру себе или прошу придержать кого-то из друзей». У меня есть примета, если животное, особенно как наш пупсик, попадает в приют, то у него почти не остается шансов оттуда выбраться. А приют — только слово хорошее. На деле это клетки, где не дадут умереть. Накормят, напоят, но жизни никакой не будет. Жалостливые люди подбирают с улицы тех, кто может погибнуть. А у приютских вроде как и так все в порядке. Ты бывала когда-нибудь в собачьих приютах? Лиза покачала головой. «Жесть», — сказала Надя. «Ладно, я сейчас что-нибудь придумаю. Пойдем, пупсик». Но пупсик прирос к коврику у двери и решил живым не сдаваться. «Постой», — решилась Лиза. «Ладно, пусть он останется у меня, только нужно его помыть и постричь до маминого прихода, иначе нам обоим крышка». «Точно можно оставить?» «Точно». «Тогда неси ножницы, большой полиэтилен и бинт». Пока Лиза собирала по дому все необходимое, в прихожей возле пупсика выстроилась шеренга бутылок с нарисованными собаками, собачками и щенками. Они перекочевали сюда из бездонного наденного рюкзака. Пес с тоской смотрел на приготовление. Агрессии не проявлял, но и большой радости не испытывал. Казалось, он становился все меньше и меньше в размерах, вжимался во входную дверь, надеясь, что сможет прошмыгнуть в щель или воспользоваться счастливым случаем. Девочки окончательно ему разонравились. «Может, колбаски принести?» — спросила Лиза. «У него такой взгляд?» «Не сейчас. Вкусняшки потом. Сначала дело». Одним ловким движением Надя замотала бинтом морду пупсика. «От стресса может и хряпнуть», — пояснила она. «Его же последний раз мыла мамаша ледодок восемь назад. И без мыла». Сначала девочки решили срезать с пса все его колтуны с застрявшей грязью, ветками и какими-то будто специально навязанными тканевыми узлами. Узелки эти крепились к самодельной шлейке, но уже перепутались с длинной нечесанной шерстью. «Да это какой-то ребус, а не стрижка!» — воскликнула Лиза. Она не понимала, с чего вообще нужно начинать. При свете собака выглядела иначе, чем там, в метели и полынье на грани жизни и смерти. Тогда Лиза смотрела на пупсика глазами жалости. Сейчас — глазами своей мамы. Это была пожилая, невообразимо страшная дворняга, долговязый сын всех самых страшных волосатых дворняг Питера. Грязный, вонючий, чужой. У Нади дело шло ловко и быстро. На полиэтилене выросла здоровенная гора сваленной шерсти. Надя произнесла задумчиво. «Мне не дает покоя мысль, кто и зачем навязывал узелки на собаку. Посмотри, пожалуйста, вдруг внутри что-то есть. Может, мы обнаружим, кто хозяин пупсика? Надо будет разузнать про него». Такого хозяина, конечно, следует лишить родительских прав, но все же. Заметив нерешительность Лизы, Надя добавила. Если хочешь, у меня в рюкзаке есть резиновые перчатки. В них не очень удобно, зато не испачкаешься. Спасибо, мне совсем не хочется трогать эту грязь. Лиза открыла рюкзак и без труда нашла перчатки. Значки при каждом движении постукивали. Сколько у тебя значков, и все собачки, кошечки. Здорово. «Мы с тобой второй год учимся в одном классе, но я и не подозревала о твоем увлечении. Волонтерство, наверное, даже больше, чем хобби для тебя». Значки были простые, а фотографии явно любительские. «Это все твои любимчики?» Надя тихо ответила. «Это те, кому я пыталась найти дом, но они так и умерли в приюте. Их много. Я не хочу их забыть». Лиза взглянула еще раз на рюкзак. С него смотрели десятки глаз и спрашивали. «Почему вы не забрали меня домой? Я же ждал». Она перевела взгляд на пупсика и решила. «Это мой пес. Он не будет жить на улице и никогда не окажется в приюте». «Представляешь», — сказала Лиза, — «а ведь в него пупсика кто-то выкинул. Я видела. Он не сам забрел налет и провалился. Мне показалось, что это был какой-то мужик, но я не успела его разглядеть. Он быстро ушел». «Вот кошмар. Чем ему помешал пупсик?» Надя потрепала пса по голове, потом ее ножницы продолжили щелкать шерсть. «Не могу понять людей, которые убивают животных, но таких много. Им и повода не нужно, у них зло через край хлещет, вот они и нападают на тех, кто не может ответить и кого не особенно защищают». «Жалко животных», — согласилась Лиза. Подсев к горе шерсти, она выбрала колтуны, к которым примотались трепичные узелки. Осторожно, чтобы не повредить содержимое, если оно там было, девочка начала открывать их. Находки оказались довольно странными. Локон длинных волос льняного цвета, пуговица и магнитик с тадж обрывок поисковой ориентировки, которые развешивают в городе, когда пропадает человек. «Необычный набор», — оглядев найденное, подытожила Надя. «Но давай его пока отложим. Сунь это в пакет и спрячь где-нибудь у себя. Или положи в мой рюкзак, потом решим, что делать. Вдруг это нам еще понадобится. Или удастся найти хозяина всего этого богатства». Укладывая локоны и магнитик в пакет, Лиза сказала «Очень странно, но романтично. Женский локон и дворец, построенный в память об умершей возлюбленной». Но тут Лиза осеклась. Перед глазами снова возникла почти забытая картинка. Гимназия, Герман и его слова. «Лучше бы на каждом шагу висела фотография, где ты как жаба, а не так, где прикидываешься красавицей и умницей. Принцесса наоборот. Оборотень».